Фредерик Браун, Купол? Кайл Брейден удобно расположился в кресле и сидел, не сводя глаз с переключателя на противоположной стене. Готов ли он пойти на риск и повернуть его? Миллион, если не миллиард раз, задавал он себе этот вопрос за последние 30 лет. Да, сегодня в полдень будет ровно 30 лет. Поворот переключателя, скорее всего, приведет к смерти, только неизвестно какой. Ясно лишь, что не от атомной бомбы. Все бомбы наверняка использовали много лет назад. Достаточно, чтобы полностью уничтожить цивилизацию И даже более чем достаточно А по его подсчетам Походило, что человек сможет взяться За создание новой цивилизации Не раньше, чем через сто лет Человек или то, что после него останется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 Теперь поздно думать об этом, но в которой уже раз наклонили воспоминания. Как она была наивно желая разделить судьбу человечества. Зачем, зачем она бросилась помогать тем, кто не нуждался более ни в какой помощи? А ведь она любила его. Если бы не это ее донкиходство, если бы они поженились. Но он тогда выложил все на чистоту и отпугнул ее. А как все могло бы быть чудесно, останься она с ним». Он не сумел убедить ее отчасти, потому что события развернулись неожиданно быстро. В то утро, выключив радио, он понял, в их распоряжении всего несколько часов. Нажал кнопку звонка и вызвал миру. Та вошла, как всегда, с красивой и спокойной. Можно было подумать, что она никогда не слушает по радио последние известия, не читает газеты и вообще не знает, что происходит вокруг. Садись, дорогая, предложил он.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 даже ни разу не пытались поцеловать меня или сказать комплименты. все же не по душе мне эта внезапность и деловитость вашего предложения. Возможно, в другой раз, при других условиях мы к этому вернемся, а пока может, как-нибудь при встрече вы мне скажете, что любите меня. Это бы помогло. Я люблю тебя, Мира. Прости меня, но ведь ты не против? Ты не отказываешься стать моей женой?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 Наши умники-генералы не хотели верить в мою теорию. Впрочем, не соглашались со мной и большинство коллег-физиков. К счастью, у меня были сбережения, деньги на первые патенты. Их-то я и пустил на исследования в области электроники. В последнее время я занимался системой защиты от атомных и водородных бомб. От всего, что может превратить нашу планету в огромный факел. Я работал над созданием полностью непроницаемого сферического силового поля. И вы... Да. Мне это удалось.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 Но, к сожалению, мое изобретение не имеет никакой или почти никакой ценности с точки зрения обороны. В этом смысле генералы оказались правы. Количество энергии, необходимое для создания такого силового поля, возрастает в третьей степени с увеличением параметров самого поля. Сферическое поле вокруг этого дома имело бы 80 футов в диаметре, и для этого потребуется приток энергии, который, вероятно, уничтожит всю осветительную систему Кливленда».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 Резко вскочив с кресла, ничего вокруг не видя, она бросилась к двери. «Мира!» — крикнул Брейден и рванулся был за ней, но в дверях она обернулась и жестом остановила его. Ее лицо, ее голос были совершенно спокойны. «Я должна идти, доктор. Я закончила курсы подготовки медсестер, буду там нужна». «Да ты подумай, что там произойдет! Люди превратятся в животных! Будут умирать в муках! Я так тебя люблю! Я не могу допустить, чтобы ты испытала этот ужас, умоляю! Мира, останься!»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 В сущности эти годы оказались не такими уж страшными. С ним были его книги любимые, он перечитывал так часто, что знал их почти на память по-прежнему занимался экспериментаторской работой, и хотя за последние 7 лет, с тех пор, как ему исполнилось 60, круг его интересов значительно сузился, и творческие возможности уменьшились, он все же добился кое-каких успехов. Конечно, все это не могло сравниться с силовым полем и даже с его ранними работами, но ведь у него не было никаких стимулов, вот, побуждающих его к активной деятельности. Да и вряд ли он сам или кто-то еще смогут воспользоваться его изобретениями. Что Проку от открытий в электронике для дикаря, который не умеет настроить радиоприемники, и уж тем более не знает, как его собрать? Но чтобы сохранить рассудок, работы хватало, хотя она и не приносила удовлетворения. Брейден подошел к окну, глянул на неощутимую серую стену, до которой было всего 20 футов. Эх, раздвинуть бы ее! Убедиться в своей правоте и восстановить опять! Но уничтожить силовое поле можно только раз и навсегда! Брейден подошел к переключателю...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 Как же так? После атомной войны человечество не могло так быстро достичь прежнего уровня развития. Неужели все его предположения оказались неверными и смешными? Но где же люди? Как бы в ответ неподалеку проехал автомобиль. автомобиль. Он не был похож на легковые машины прежних времен. Скорость выше, выглядит изящнее, лучшая маневренность...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 Рейден быстро зашагал вперед. Ему не хотелось оставаться в доме, который 30 лет был спрятан под куполом. Туда обязательно кто-нибудь приедет, как только узнает от молодой пары об исчезновении поля. Придет и расскажет ему, что произошло, а он хотел все увидеть и понять сам. Он шел все дальше. В этот ранний утренний час прохожих не было...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 Брейден стоял, вцепившись в край прилавка. Все это прошло мимо него. 30 лет одиночества, а сейчас он уже старик. Вы теперь что? спросил Брейден. Что-то подсказало ему ответ, он почти не слышал собственного голоса. Ну, нельзя сказать, что уже бессмертные, но очень приблизились к этому состоянию.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 Так он потерял все. Звезды. Когда-то он мечтал полететь туда, ничего бы не пожалел, но сейчас не хотел даже этого. Он потерял все. И миру тоже. Ведь он мог быть с ней вместе, и оба остались бы молодыми. Он вышел из магазина и направился к дому, который еще недавно скрывался под покупку.